Гнилая треска, соленая или сушеная, худая баланда с перловой или пшеной крупой без картошки, никогда ни щей, ни борщей. И вот сенга, и даже канцелярские роты в нарывах, а уж общие, с дальних командировок возвращаются этапы на карачках, так и ползут от пристани на четырех ногах. Из денежных из дома переводов можно использовать в месяц 9 рублей. Есть ларек в часовне Германа, а посылка месяц одна, ее вскрывает ИСЭЧ, и если не дашь им взятки, объявят, что многое из присланного тебе не положено, например, крупа. В Никольской церкви и в Успенском соборе растут нары до четырехэтажных. Непросторней живет тринадцатая рота у Преображенского собора примыкающем корпусе. Вот у этого входа, представьте, стиснутую толпу, три с половиной тысячи валят к себе, возвращаясь с работы. В кубовую за кипятком очереди по часу. По субботам вечерние проверки затягиваются глубоко в ночь, как прежнее богослужение. За санитареей, конечно, очень следят, насильственно стригут волосы и сбривают бороды, Также и всем священникам с ряду. Ещё обрезает полы у длинной одежды, особенно у ряс, ибо в них-то главная зараза. У чекистов шинели до земли, правда зимой никак не выбраться в баню с ротных нар тем больным и старым, кто сидит в белье и в мешках, вши их одолевают. Мёртвых прячут под нары, чтобы получить на них лишнюю пайку, хотя это невыгодно живым. С холодеющего трупа вши переползают на тёплых, оставшихся. В Кремле есть плохая санчасть, с плохой больницы, а в глуби соловков никакой медицины. Исключение только Голговско-Распятский скит на Анзеры — штрафная командировка, где лечат убийством. Там, в Голговской церкви, лежат и умирают обезкормиться от жестокости и ослабевшие священники, и сифилитики, и престарелые инвалиды и молодые уорки. По просьбе умирающих и чтобы облегчить свою задачу, тамошний голговский врач дает безнадежным стряхнин. Зимой бородатые трупы в одном белье подолгу задерживаются в церкви, потом их ставят в притворе, прислоня к стене, так они меньше занимают места, а вынеся наружу, сталкивают вниз из Голговской горы. Как-то вспыхнула в кеме эпидемия тифа год 28 и 60% вымерло там. Но перекинулся тифы на Большой Соловецкий остров, здесь в нетопленном театральном зале. Валялись сотни тифозных одновременно, и сотни ушли на кладбище. Чтобы не спутать учет, писали нарящики фамилию каждого на руке. И выздоравливающие менялись сроками с мертвецами-краткосрочниками, переписывали на свою руку. А в 1929-м, когда многими тысячами пригнали басмачей, Они привезли с собой такую эпидемию, что чёрные бляшки образовались на теле, неизбежно человек умирал. То не могла быть чума или оспа, как предполагали соловчане, потому что те две болезни уже полностью были побеждены в Советской Республике. А назвали болезнь азиатским тифом, лечить её не умели. Искореняли же так, если в камере один заболевал, то всех запирали, не выпускали, и лишь пищу им туда подавали, пока не вымирали все. Необычное название горы из скита, они не встречаются нигде больше. По преданию, рукопись XVIII века, Государственная публичная библиотека Соловецкий Потери. 18 июля 1712 года, иеромонаху Иоу под этой горой во время ночного молитвенного бдения явилась Богоматерь в небесной славе и сказала, «Сия гора от будет называться Голгофою, и на ней устроится церковь и распятский скит». и убелиться она страданиями несчастливыми. Так назвали и построили так, но более двухсот лет предсказание оказалось холостым, не предвиделось ему оправдаться. После Соловецкого лагеря этого уже не скажешь. Какой бы научный интерес был там установить, что архипелаг еще не понял себя в Соловках, что дитя еще не угадывал своего Норова. И потом бы проследить, как постепенно этот Норов проявлялся. Увы, не так. Хотя не у кого было учиться, хотя не с кого было брать пример, и, кажется, наследственности не было, но Архипелаг быстро узнал и проявил свой будущий характер. Так многое из будущего опыта уже было найдено на Соловках. Уже был термин – вытащить с общих работ все спали на нарах. а кто-то уже и на топчинах, целые роты в храме, а кто по двадцать человек в комнате, а кто-то и по четыре, по пять. Уже кто-то знал своё право оглядеть новый женский этап и выбрать себе женщину, на тысячи мужчин их было сотни полторы-две, потом больше. Уже была и борьба за тёплые места ухватками под обострасти и предательству. Уже снимали контриков с канцелярских должностей и опять возвращали, потому что уголовники только путали. Уже сгущался лагерный воздух от постоянных зловещих слухов. Уже становилось высшим правилом поведения — никому не доверяй. Это вытесняло и вымораживало прекрасное душие Серебряного века. Тоже и вольные стали входить в сладость лагерной обстановки. Раскушивать её? Вольные семьи получали право на даровых кухарок от лагеря. Всегда могли затребовать всегда в дом дровокола, прачку, портниху, парикмахера. Эйхманс выстроил себе приполярную виллу. Широко размахнулся и Потемкин, бывший драгунский вахмистр, потом коммунист, щекист и вот начальник кемпер пункта. В Кеме он открыл ресторан, оркестранты его были консерваторцы, офисанки в шелковых платьях. приезжие товарищи из ГУЛАГа, из карточной Москвы, могли здесь роскошно пировать в начале 30-х годов. К столу подавали им подавала княгиня Шаховская, а счет подавался условный, копеек на 30, а остальное за счет лагеря. Да, Соловецкий Кремль, это ж еще и не все Соловки, это еще самое льготное место. Подлинные Соловки даже не по скитам, где после увезенных социалистов учредились рабочие командировки, а на лесоразработках, на дальних промыслах. Но именно о тех дальних глухих местах сейчас труднее всего что-нибудь узнать, потому что именно те, те-то люди и не сохранились. Известно, что уже тогда осенью не давали просушиваться. Зимой по глубоким снегам не одевали, не обували, а долгота рабочего дня определялась уроком. Кончался день рабочий, тогда, когда выполнен урок. А если не выполнен, то и не было возврата под крышу. И тогда уже открывали новые командировки тем, что по несколько сот человек посылали в никак неподготовленные, необитаемые места. Но, кажется, первые годы Соловков и рабочий гон, и задания надрывных уроков вспыхивали порывами в переходящие злости, Они еще не стали стискивающей системой, на них еще не оперлись экономика страны, не утвердились пятилетки. Первые годы у Слона, видимо, не было твердого внешнехозяйственного плана, да и не очень учитывалось, как много человек дней уходит на работы по самому лагерю. Потому с такой легкостью вдруг могли сменить осмысленные хозяйственные работы на наказание. переливать воду из проруби в прорубь, перетаскивать бревна с одного места на другое и назад. В этом была жестокость, да, но и патриархальность. Когда же рабочий гон становится продуманной системой, тогда обливание водой на морозе и выставление на пеньки под комаров оказываются уже избыточным. Лишние траты палаческих сил... Есть такая официальная цифра. До 1929 года по РСПСР было охвачено трудом лишь от 34 до 41% всех заключенных. Да иначе и не могло быть при безработице в стране. Непонятно, входит ли сюда также и хозяйственный труд по обслуживанию самого лагеря, или это только внешний труд. Но для оставшихся 60-65% заключенных не хватит и хозяйственного. Соотношение это не могло не проявиться, также и на Соловках. Определенно, что все двадцатые годы там было немало заключенных, не получивших никакой постоянной работы, а отчасти из-за раздетости или занявших весьма условную должность. Тот первый год, той первой пятилетки, тряхнувшей всю страну, тряхнули Соловки. Новый к 1930 году начальник, условно, Ноктев, тот самый начальник соватистов скита, который расстреливал социалистов, под шепот удивления в изумленном зале докладывал вольняшкам города Кеми такие цифры. Не считая собственных лесоразработок Услона, растущих совершенно исключительными темпами, Услон только по внешним заказам жил леса и карел леса заготовлял в шестом году на 63 тысячи рублей, В двадцать девятом на 2 миллиона триста пятьдесят пять тысяч в тридцать семь раз в тридцатом году еще втрое дорожное строительство покорло мурманскому краю В до шестом году выполнено на 105 тысяч рублей в тридцатом на 6 миллионов То есть в 57 раз больше так оканчивались прежние глухие соловки где не знали как извести заключенных труд чародей приходил на помощь через и Кем Перпунт Соловки создались, через Кем Перпунт же они, пройдя созревание, стали с конца 20 годов распространяться назад на материк. И самое тяжелое, что могло выпасть теперь заключенному, были эти материковые командировки. Раньше Соловки имели на материке только до да Сумский посад, прибрежные монастырские владения. Теперь раздувшийся слон забыл монастырские границы. От Кеми на запад по болотам заключенные стали прокладывать грунтовый Кем-Ухтинский тракт, считавшийся когда-то почти неосуществимым. Летом тонули, зимой коченели. Этого тракта соловщане боялись панически и долго рокотал над Кремлевским двором угроза. Что? На Ухту захотел? Второй подобный тракт повели по-рандовски от -горс горском. На этой прокладке щекист гашидзе Приказывал закладывать в скалу взрывчатку, на скалу посылал каэров и в бинокль смотрел, как они взрываются. Рассказывает, что в декабре 1928 года на Красной Горке, Карелии, заключенных в наказание, не выполнен урок. Оставили ночевать в лесу и 150 человек замерзло насмерть. Это обычный соловецкий прием. Тут не усомнишься. Труднее поверить другому рассказу, что на Кемь-Ухтинском тракте близ местечка Кут. В феврале 29-го года роту заключенных, около ста человек, за невыполнение нормы загнали на костер, и они сгорели. Об этом мне рассказал всего один только человек, близко бывший, профессор Каллистов, старый соловчанин, умерший недавно. Да, пересекающихся показаний я об этом не собрал. Как может и никто уже не соберет. И о многом не соберут, даже по одному показанию. Но те, кто морозит людей и взрывает людей, почему не могут их сжечь? Потому что здесь труднее техника, предпочитающая верить не людям живым, а типографским буквам. Пусть прочтут о прокладке дороги тем же услоном, такими же зэками, в том же году, только на Кольском полуострове. С большими трудностями провели грунтовую дорогу по долине реки Белой по берегу озера Вудьярв. до горы Кукис-Мучор апатиты на протяжении 27 километров устилая болото чем вы думаете устилали? так и просится само на язык, правда? но не на бумагу бревнами песчаными насыпями выравнивая капризные рельефы осыпающихся склонов каменистых гор конец выдержки затем Муслон построил там и железную дорогу 11 километров за один зимний месяц А почему за месяц? А почему до лета нельзя было отложить? Задание оказалось невыполнимой. 300 тысяч кубов земляных работ за полярным кругом зимой. То разве земля, то хуже всякого гранита. Должны были быть выполнены исключительно ручной силой, киркой, ломом и лопатой. А рукавицы-то хоть были? Многочисленные мосты задерживали развитие работ. Круглые сутки в три смены прорезывая полярную ночь. светом керосиновых калильных фонарей, прорубая просеки в ельниках, выкорчевывая пни в метели, заносящие дорогу снегом выше человеческого роста. Пересчитайте теперь, зажмурьтесь. Теперь представьте, вы беспомощный горожанин, воздыхатель по Чехову, в этот ад ледяной, вы туркмен в тюбетейке, в эту ночную метель и корчуйте пни. Это было в лучшие светлые двадцатые годы, еще до всякого культа личности, когда белые, желтые, черные и коричневые расы земли смотрели на нашу страну как на цветы свободы. Это было в те годы, когда сестры напевали забавные песенки о соловках. Так незаметно рабочими заданиями распался прежний замысел замкнутого на островах лагеря особого назначения. Архипелаг, родившийся и созревший на Соловках, начал свое злокачественное движение по стране. Возникала проблема – расстелить перед ним территорию этой страны и не дать ее завоевать, не дать увлечь, усвоить, уподобить себе. Каждый островок и каждую релку архипелага окружить враждебностью советского волнобоя. Дано было мирам переслоиться, не дано смешаться». И этот ногтевский доклад, под шепот удивления, он ведь для резолюции выговаривался, для резолюции трудящихся кеми. А там в газетке, а там по поселкам развешивать. Усиливающаяся классовая борьба внутри СССР и возросшая как никогда опасность войны требует от органов ОГПУ и услон еще большей сплоченности с трудящимися бдительности. Путем организации общественного мнения, повести борьбу... С техшанием вольных заключёнными, укрывательством беглецов, покупкой краденных и казённых вещей от заключённых и со всевозможными злостными слухами, распространяемыми проуслон, классовыми врагами. Конец выдержки. И какие же это злостные слухи, что в лагере люди сидят и ни за что? Ещё потом пункт. Дол каждого своевременно ставить в известность. Мерзкие вольняшки. Они дружат с зэками, они укрывают беглецов. Это страшная опасность. Если этого не пресечь, не будет никакого архипелага. И страна пропала. И революция пропала. И распускается распускаются против злостных слухов честные прогрессивные слухи, что в лагерях убийцы и насильники, что каждый беглец опасный бандит. Запирайтесь, бойтесь, опасайтесь своих людей, спасайте детей. Ловите, доносите, помогите работе ОГПУ. А кто не помог, о том ставьте в известность. Теперь с расползанием архипелага побеги множились, обреченность лесных и дорожных командировок. И все же цельный материк под ногами беглеца, все-таки надежда. Однако бегляцкая мысль будоражила Соловчан тогда, когда слон еще не был замкнутым островом. Легковерные ждали конца своего трехлетнего срока, провидчивые уже понимали, что не через три, не через двадцать три года не видать им свободы, и значит свобода только в побеге. Но как убежать соловков? Полгода море подо льдом, да не цельным, местами промоины, и метут метели, грызут морозы, висят туман и тьма. А весной и большую часть лета белые ночи. Далеко видно дежурным катерам. Только с удлинением ночей, поздним летом и осенью наступает удобное время. Не в Кремле, конечно, а на командировках. Кто и имел и передвижение, и время где-нибудь в лесу близ берега. Строили лодку или плот и отваливали ночью, а то и просто на бревне верхом. Наугад. Больше всего надеюсь встретить иностранный пароход.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 Платилась огромная неустойка за задержку парохода. И решили на авось, что арестант утонул, отпустили пароход. И вышла в Англии книга. Даже, кажется, ни одно издание, очевидно, на адском острове Малзагова. Эта книга изумила Европу. Невероятно, автор беглеца упрекали. При преувеличениях, да просто должны были друзья нового общества не поверить этой клеветнической книге. Потому что она противоречила уже известному, как описывала рай на Соловках Роте Фане. Надеемся, что ее корреспондент потом побывал на архипелаге. И тем альбома Соловках, который распространяли советские полпредства в Европе. Отличная бумага, достоверные снимки уютных келий. Надежда Суровца нашла коммунистка, наша коммунистка, нашла в Австрии, получила такой альбом от венского полпредства и с возмущением опровергала ходящую в Европе клевету. В это время сестра ее будущего мужа как раз сидела на соловках, а самой ей предстояло через два года гулять в гуськом в Ярославском изоляторе. Клевета-то клеветой, но досадный получился прорыв. И комиссия в ЦИК под председательством совести партии товарища Сольца поехала узнать, что там делается на этих соловках. Они же ничего не знали. Но впрочем, проехала та комиссия только по Мурманской ЖД, да и там ничего особого не управила. А на остров сочтено было благом послать, нет, просить поехать, как раз недавно вернувшегося в пролетарское отечество великого пролетарского писателя Максима Горького.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 Из Кремля на дальние командировки отправляли этапы, чтобы здесь оставалось поменьше, и санчасти списали многих больных, и навели чистоту. И натыкали бульвар, из зелок без корней, несколько дней они должны были не засохнуть. Где-то колонии, открыты три месяца назад, гордости у слона, где все одеты, и нет социально чуждых детей. И где, конечно, горькому интересно будет посмотреть, как малолетних воспитывают и спасают, для будущей жизни при социализме. Не доглядели только в Кеме, на Поповом острове грузили Глеба Бакова, заключенные в белье и в мешках, и вдруг появилась свита Горького садиться на тот пароход. Изобретатели и мыслители, вот вам достойная задача на всякого мудреца довольно простоты. Голый остров, ни кустика, ни укрытие, и в трехстах шагах показалась свита Горького, ваше решение.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 Черная кожаная фуражка, кожаная куртка, кожаные галифеи, высокие узкие сапоги. Живой символ ОГПУ. Плечо о плечо с русской литературой. В окружении комсостава ГПУ Горький прошел быстрыми длинными шагами по коридорам нескольких общежитий. Все двери комнат было распахнуты, но он в них почти не заходил. В санчасти ему выстроили в две шеренги в свежих халатах врачей и сестер. Он и смотреть не стал, ушел. Дальше щекиста у слона бесстрашно повезли его на секирку. И что же? В карцерах не оказалось людского переполнения. И главное, жордашек никаких. На скамьях сидели воры. Уж их много было на соловках. И все считали газеты. Никто из них не смел встать и пожаловаться. Но придумали они держать газеты вверх ногами. Егорки подошел к одному и молча обернул газету как надо. Заметил. Догадался. Так, не покинет, защитит. Поехали в детколонию. Как культурно. Каждый на отдельном топчине, на матрасе. Все жмутся, все довольны. И вдруг 14-летний мальчишка сказал. Слушай, Горький, все, что ты видишь, это неправда. А хочешь правду знать, рассказать. Рассказать?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 Ему подали коляску ехать обедать на дачу к начальнику лагеря, а ребята хлынули в барак. А комариках как сказал? Сказал. А Жордочка сказал? Сказал. А в Ридлих сказал? Сказал. А как с лестницы спихают? А промежки? А нащёвки в снегу? Все, все, все сказал правдолюбец мальчишка. ГПУшница спутница Горького тоже упраздняя пером записала так. Знакомимся с жизнью Соловецкого лагеря. Я иду в музей. Все едем на Секир-гору. Оттуда открывается изумительный вид на озеро. Вода в озере холодного, темно-синего цвета. Вокруг озера лес. Он кажется заколдованным. Меняется освещение, вспыхивают верхушки сосен. И зеркальное озеро становится огненным». Тишина и удивительно красиво. На обратном пути проезжаем торфоразработки. Вечером слушали концерт. Угощали нас местной соловецкой селедочкой. Она небольшая, но поразительно нежная и вкусная. Тает во рту Максим Горький и сын. Иззательство «Наука», 71 год, страница 276. Но даже имени его мы не знаем, этого мальчишки. 22 июня.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 Мальчика расстреляли. Сердцевед. Знаток людей. Как же мог он не забрать мальчика с собою? Так утверждается в новом поколении вера в справедливость. Столкуясь, что там наверху глава литературы отнекивался, не хотел публиковать похвал у слону. Но так же так, Алексей, как же так, Алексей Максимович. Но перед буржуазной Европой.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 А насчет режима это уж как обещано. Режим исправили. В 11-й карцерной роте теперь недели стояли вплотную. На Соловки поехала комиссия уже не Сольца, а следственно-карательная. Она разобралась и поняла с помощью местной исычи, что все жестокости Соловецкого режима от белогвардейцев, адмсчасть, и вообще аристократов, и отчасти от студентов, ну тех самых, которые еще с прошлого века поджигали Санкт-Петербург. Тут еще неудавшийся вздорный побег сошедшего с ума Кожевникова, бывшего министра Дальневосточной Республики, Шипчинским и Дегтяревым ковбоем. Побег раздули в большой фантастический заговор белогвардейцев, будто бы собиравшись захватить пароход и уплыть, и стали хватать, и хотя никто в том заговоре не признался, но дело обрастало арестами. Всего задалось цифры 300, набрали ее. И в ночь на 15 октября 29 года всех разогнав и заперев по помещениям. Святые ворота, обычно заперты, открыли для краткости пути на кладбище. Водили партиями всю ночь. И каждую партию сопровождала отчаянным воем где-то привязанная собака Блек, подозревая, что именно в этой ведут ее хозяина Багратуни. По вою собаки. В ротах считали партии, выстрелы за сильным ветром были слышны хуже. Этот твой так подействовал на палачей, что на следующий день был застреленный Блек и все собаки за Блека. Расстреливали те три морфиниста хлыща начальник охраны Дегтярева и начальник культурно-воспитательной части Успенский. Сочетание это удивительно лишь поверхностному взгляду. Этот Успенский имел биографию, что называется «типическую». то есть не самый распространенный, но сгущающий суть эпохи. Он родился сыном священника, и так застала его революция. Что ожидало его? Анкеты, ограничения, ссылки, преследования. И ведь никак не сотрёшь, никак себе не изменишь отца. Нет, можно, придумал Успинский. Он убил своего отца и объявил властям, что сделал это из классовой ненависти. Здоровое чувство, это уже почти не убийство. Ему дали легкий срок, и сразу пошел он в лагере по культурно-воспитательной линии. И быстро освободился, и вот уже мы застаем его вольным начальником КВХ Соловков. А на этот расстрел сам ли он напросился или предложили ему подтвердить свою классовую позицию, неизвестно. К концу той ночи видели его, как он над раковиной, поднимая ноги, поочередно мыл голенища, залитые кровью. На фото, крайний справа, может быть он, может быть однофамилиц. Стреляли они пьяные кони точно, и утром большая присыпанная яма еще шевелилась. Весь октябрь, еще ноябрь, привозили на расстрел дополнительные партии с материка. Все это кладбище некоторое время спустя было сравнено с заключенными под музыку оркестра. После тех расстрелов сменился начальник Слона вместо Эйхманса Зарин. И считается, что установилась эра новой соловецкой законности. Впрочем, вот какова она была. Летом 1930 года привезли на Соловки несколько десятков сектантов, отрисавших все, что идет от антихриста. Нельзя получать никаких документов, ни паспорта, нельзя ни в чем расписываться и ни денег брать в руки нельзя. Во главе их был седобородый старик 80 лет слепой, и с долгим посохом. Каждому просвещенному человеку было ясно, что этим сектантам никак не войти в социализм, потому что для того надо много и много иметь дело с бумажками, и лучше всего поэтому им бы умереть. Их послали на Малый Заяцкий остров, самый малый в Соловецком архипелаге, песчаный, безлесный, пустынный, с летней избушкой прежних монахов-рыбаков, и выразили расположение дать им двухмесячный паёк. Но при условии, чтобы за него расписался в ведомости обязательных каждый из сектантов. Ну, разумеется, они отреклись. Тут вмешалась неугомонная Анна Скрипника уже к тому времени, несмотря на свою молодость и молодость советской власти, арестованная четвертый раз. Она металась между бухгалтерией, нарядчиками и самим начальником лагеря, осуществлявшим гуманный режим. Она просила сперва потом послать ее с сектантами на Зайцкие острова с щитоводом, обязуясь выдавать им пищу на день и вести всю отчетность. Кажется, это никак не противоречие лагерной системе. Отказали. «Но кормят же сумасшедших, не требует них расписок», – кричала Анна. Зарин только рассмеялся, а нарядчаса ответила, «Может быть, это установка Москвы, мы же не знаем». И это, конечно, бы указание из Москвы, это было. Кто ж бы иначе взял ответственность и их отправили без пищи? Через два месяца, ровно через два, потому что надо было предложить им расписаться на следующие два месяца, приплыли на Малой Заяцке и нашли только трупы расклеванные. Все на месте, никто не сбежал. И кто теперь будет искать виновных? В 60-е годах нашего великого века, впрочем, Изарин был скоро снят за либерализм и, кажется, 10 лет получил. С конца 20-х годов менялся облик Соловецкого лагеря. Из немой западни для обреченных кр он все больше превращался в новый тогда, а теперь старый для нас вид общебытового ИТЛ. Быстро увеличилось в стране число особо опасных и числа трудящихся. Игнали на Соловки бытовиков и шпану. Ступали на Соловецкую землю воры, матёры и воры начинающие. Большим потоком полились туда воровки и проститутки. Встречаясь на кемперпункте, кричали первым и вторым. «Хоть воруем, да с собой не торгуем!» И отвечали вторые бойко. «Торгуем своим, а не краденым!» Дело в том, что объявлена была по стране, не в газетах, конечно, борьба с проституцией. И вот хватали их по всем крупным городам, и всем по стандарту лепили три года, и многих гнали на соловки. По теории было ясно, что честный труд быстро их исправит. Однако, почему-то упорно держась за свою социально унизительную профессию, они уже по пути напрашивались мыть полы в казармах конвоя и уводили за собой красноармейцев, подрывая устав конвойной службы. Так же легко они сдружились с надзирателями. И не бесплатно, конечно. Еще лучше они устраивались на Соловках, где такой был голод по женщинам. Им отводились слушающие комнаты общежития, каждый день приносил им обновки и подарки. Монашки и другие карки подрабатывали от них, вышивая им нижние сорочки. И богатые, как никогда прежде, с чемоданами полными шелка, они по окончании срока ехали в союз начинать честную жизнь. А воры затеяли карточные игры. А воровки сошли выгодным рожать на Соловках детей, если там не было, и через ребенка можно было на весь свой короткий срок освободиться от работы. До них КРК избегали этого пути. 12 марта 1929 года Соловки, на Соловки поступила и первая партия несовершеннолетних. Дальше их слали и слали, все моложе 16 лет. Сперва их располагали в детколонии близ Кремля с теми самыми показными топчанами, показаны и матрасами. Они прятали казенные обмундирование и кричали, что не в чем на работу идти. Затем мы их рассылали по лесам, откуда они разбегались, путали фамилии и сроки, их вылавливали, опознавали. С поступлением социально здорового контингента приободрилась культурно воспитательная часть, зазывали ликвидировать неграмотность, но вары так хорошо отличали черви от трев. Повесили лозунг «Заключённый – активный участник социалистического строительства». И даже термин придумали «перековка». Именно здесь придумали. Это был уже сентябрь тридцатого года. Обращение ЦК ко всем трудящимся о развертывании соревнований и ударничества. И как же заключённые могли остаться вне? Если уж повсюду запрягались вольные, то не заключённых ли следовало в корень заложить? Дальше сведений наши идут не от живых людей, а из книги ученого-юриста Авербаха. И потому предлагаем читателю делить их на 16 на 256, а порой братья с обратным знаком. Осенью тридцатого года создан был Соловецкий штаб соревнований и ударничества. Отъявленные рецидивисты, убийцы и налетчики вдруг выступили вроде бережливых хозяйственников, умелых техноруков. Способных культурных работников. Андрей вспоминает, били по зубам, давай кубики Контра. Воры и бандиты, едва проща обращение ЦК, отбросили свои ножи и карты и загорелись жаждой создать коммуну. По уставу записали, членом может быть происходящий из бездняцко-середняцкой и рабочей среды. А надо сказать, все блатные записывались учетно-распредительной частью, как бывшие рабочие. Почти сбывался лозунг Шепчинского «Соловки» рабочим и крестьянам. И ни в коем случае не 58-я. Еще предложили коммунары все их сроки сложить, разделить на число участников, так высчитать средний срок и по его истечению всех разом освободить. Но, несмотря на коммунистичность предложения, чекисты сошли его политически незрелым. Лозунги Соловецкой коммуны были «Отдадим долг рабочему классу!» И еще лучше «От нас все, нам ничего!» Придумало было вот какое зверское наказание для провинившихся членов коммуны. Запрещать им выходить на работу нельзя наказать вора суровия. Впрочем, Соловецкое начальство не столь горячась, как культ воспит работники, не шибко положилось на рабской энтузиазм, а применила ленинский принцип «ударная работа, ударное снабжение». Это значит, коммунаров переселили в отдельные общежития, мягче постелили, теплее одели и стали отдельно и лучше питать за счет остальных, разумеется. Это очень понравилось коммунарам. И они говорили, чтобы никого уже не разлучать, из коммуны не выбрасывать. Очень понравилась такая коммуна и не коммунарам, и все несли заявление в коммуну. Но решение было в коммуну их не принимать, а создавать второй, третий, четвертый труд коллективы, уже без таких льгот. И ни в один коллектив не принималась 58-я, хотя самые развязанные шпаны через газету получали ее. Пора, мол, пора понять, что лагерь есть трудовая школа. И повезли самолетами доклады в ГУЛАГ. Соловецкие чудеса, бурный перелом настроения блатных. Все горячность преступного мира вылилась в ударничество, в соревнования, в промфин-плана. Там удивлялись и распространяли опыт. Так и стали жить соловки. часть лагеря в труд коллективах, и процент выполнения у них не просто вырос, а вдвое. КВЧ это объясняло влиянием коллектива. Мы-то понимаем, что обычная лагерная тухта. Меня корят, что надо писать туфта, как правильно, по-воровски. А тухта есть крестьянское переначивание, как хвёдр. Но это мне и мило. Тухта как-то сроднила с русским языком. А туфта совсем чужое. Принесли воры, а обучили весь русский народ. Так пусть и будет. Тухта. Другая часть лагеря, неорганизованная. Да не да не одетая, да на тяжких работах и понятно, с нормами не справлялась. В феврале 31 года конференция соловецких ударных бригад постановила широкой волной соцсоревнования ответить на новую клевету капиталистов о принудительном труде в СССР. В марте ударные бригады уже было 136 А в апреле вдруг потребовалась их генеральная чистка, ибо классово чуждый элемент проникал для разложения коллективов. Вот загадка. Пятьдесят восьмой из порога не принимали. Кто ж им разлагал? Надо так понять. Раскрылась тухта. Ели пили, веселились, подсчитали, прослезились. И кого-то надо гнать, чтобы остальные шевелились. А за радостным гулом шла бесшумная работа отправки этапов. Из материнской соловецкой опухоли слали 58-ю в далекие гиблые места открывать новые лагеря.